Илья Масодов. «Тепло твоих рук». Читает Стефанова Юлия. «Две двойки Марии» или «Мертвая девочка» Юлия Зайцева. За окном шумит тополинами кронами майский день, белеют цветущие вишни. Автомобили, сверкая стеклами, проносятся в гуще листвы по невидимой дороге. По ту сторону школьной неволи весело чирикают свободные воробьи. На балконах стоящего напротив дома сушится цветное белье. Засмотревшись в окно, Мария прозевала момент, когда все открыли тетради и начали решать задачу. Ей приходится сделать задумчивый вид, чтобы Антонина Романовна не вообразила себе, будто Мария ловит ворон на руки геометрии. Скосив глаза, Мария видит, что ее соседка по партии Надя Маслова уже готовится выполнять задание, раскрыла тетрадь на чистой странице, растерла ногтем корешок положила на отмеренное расстояние от края листа резинку и теперь, медленно двигая по клетчатой бумаге прозрачной линейкой, выбирает место для будущего чертежа. Надя совершенно не волнуется, потому что знает условия задачи и еще не думает о том, как ее решать. Кроме того, Надю вызывали к доске на позапрошлом уроке, и что такое повторится сегодня, шансов практически нет. Мария распахивает тетрадь, пролистывает недоделанное домашнее задание и тоже берет линейку. Марию представить вовсе не трудно. Она ничем особенным не выделяется среди своих сверстниц. Она в меру стройна, только лицо у нее кругловато и глаза довольно велики, что делает ее похожей на мультипликационных американских девочек со синой талией и длинными ресницами, хотя ресницы у Марии вовсе не длинны зато темные каштановые волосы спускаются до самых лопаток, скрепленные по бокам горизонтальными заколками. Сейчас, когда Мария делает умное лицо, она до смешного мила. «Какой номер?» – шепотом спрашивает Мария Надя. «183-й», – шепчет Надя, сосредоточенно глядя на чистый лист, линии которого расплываются сквозь тело линейки, утрачивая фабричную параллельность. Мария читает в книге «Условия». Теперь ей понятно, что сперва надо начертить треугольник с медианой. Треугольник дается ей легко. Медиану Мария проводит на глаз, но не может себе представить, что делать дальше. Решение математических задач представляется ей чудом, не поддающимся логическому объяснению. А те правила, которыми решившие, обосновывают его чистым обманом, как цирковые фокусы. Мария не может себе представить, как подобное вообще может прийти в голову. Марию давно не вызывали, и она чувствует, как зеленоватые глаза Антонины Романовны сверлят ее склоненное над тетрадкой лицо. В классе стоит напряженная фоновая тишина, состоящая из дыхания учеников, шороха тетради и щелканья карандашей апарты. Мария смотрит в тетрадь Нади, но та еще только вычерчивает свой треугольник, и Марии приходится чуть подвинуться в сторону, чтобы тихонько поглядывать мимо плеча, В тетрадь, сидящей впереди отличницы елены Астаховой. Чертеж Астаховой уже обрёс непонятными буквами. Каждой вершине треугольника и каждой точке, выхваченной из неосязаемого пространства чёткими линиями карандаша, отличница дала правильные названия, даже в своей краткости, не противоречащие друг другу и выражающие своей уместностью и полнотой. И тут Антонина Романовна со стуком откидывает обложку классного журнала на желтый лакированный стол. Пот прошибает Марию. Она лихорадочно срисовывает у Астаховой буквы, пока Таня закрывает ей видимость локтем, уже начиная писать под чертежом решения. Она пишет и пишет, останавливая руку, чтобы подумать, а Марии ничего не видно. Антонина Романовна делает в журнале записи, но Мария знает, сейчас ее вызовут решать задачу у доски. От духоты ей нехорошо, карандаш все время выскальзывает из влажных пальцев, мелкая дрожь пробирает Марию, страх перед неизбежностью, позор у черной доски, крошечная надежда, что, может быть, все-таки вызовут не ее. Синицына. Резко выкрикивает учительница, откидываясь на скрипнувшем стуле, и душа Марии падает через ноги куда-то в пол, проваливается все ниже и ниже в холодные глубины ужаса. Мария встает, придержав сиденье парты, и стискивая в руках бесполезную тетрадку, идет к доске. Походка ее не особенно тверда, но бледное лицо прямо смотрит на приближающуюся черную гладь доски с разводами плохо смытого мела и сердце отчаянно колотится в груди. Мария берет мел с маленькой полочки в стене под доской. Рука ее дрожит. «Цветным, пожалуйста!» – выкрикивает Антонина Романовна. «Нет, она не сердится, просто у нее голос такой». Мария берет кусок зеленого мела и безнадежно смотрит в молодое, но уже взрослое лицо учительницы. Небольшое и некрасивое, немного лоснящееся от крема, с двумя розовыми прыщиками у рта и бледно накрашенными губами.